Глава 4. Турин. Апрель 1954 года. Домой она вернулась около полуночи. Голова раскалывалась от мыслей, а сердце разрывалось от чувств. Это Альберта. Она постоянно о них думала и о себе молодой и счастливой. Она положила шляпку и перчатки в прихожей. Как можно тише. Ей не хотелось будить рафаэля Сначала эта встреча с Лючией в центре, потом встреча с Джулией. Внутреннее равновесие, которого она так долго пыталась достичь, оказалось нарушено. Фундамент просел, и шрам, оставленный прошлым и так и не заживший до конца, вновь зарделся. Тихими шагами, держа туфли в руках, Ида прошла в кухню выпить глоток воды. Потом направилась в свою комнату. Она хорошо знала привычки мужа и была уверена, что утром он встанет гораздо раньше нее, Если бы муж тоже пошел на прием. оба они уже давно бы лежали в кроватях. Ида резко замерла. Дверь в комнату Рафаэля была открыта, точно так, как она оставила ее перед уходом, и, к огромному удивлению Иды, кровать была пустая и нетронута. Муж так и не вернулся. Она обхватила руками лицо. «Что, если с ним что-нибудь случилось?» Она включила свет, прошла в ванную, затем в гостиную, в кабинет, в поисках хоть каких-то следов его присутствия. Наконец, смирившись, Ида отправилась в свою спальню, облачилась в ночную рубашку кремового цвета и шелковый халат и отправилась в кабинет. Ждать. Шаги. Туда-сюда. Ей казалось, что время тянется еле-еле. «Что же такое происходит?» Неужели он снова ей изменяет? Неведение порождало в ней смятение, и чтобы немного успокоиться, она села за стол. Ида включила настольную лампу и скользнула пальцами по кожаной обложке книги Флабера «Мадам Бавари». Не так давно она купила ее у антиквара. Этот роман всегда нравился Иде, и в разные моменты жизни помогал ей осознать, что умение расстаться с собственными иллюзиями и взглянуть в лицо реальности иногда может быть единственной дорогой к спасению. Она открыла книгу и прочла несколько страниц, но тут же захлопнула том, словно ее ударило током. «Странно. Чтение, которое обычно расслабляет и дарит радость, иной раз совершенно невыносимо». Теперь знакомая история оказалась каким-то печальным предзнаменованием, или же Иду просто так раздражал Шарль, слепой и беспомощной перед самой жизнью, безвольный и недалёкий. Минуты тянулись. Ида облокотилась на стол и, положив голову на руки, провалилась в неглубокий, беспокойный сон. Ее разбудил шум. Кто-то ковырялся в замке. Она встала и прошла к двери. Босиком. Увидев её, Рафаэле приоткрыл рот, словно ее появление сильно его удивило. «Я думал, ты давно спишь». «Ты думал? Я боялась, что с тобой что-нибудь случилось. Ты считаешь нормальным приходить в такой час?» Она пыталась выглядеть спокойной, а сама судорожно затягивала пояс халата все всё же. Она прекрасно знала, что обвинения ни к чему не приведут. «Нет». «И это все? Ида говорила все тише, словно не веря в то, что слышит. «Я думал, ты спишь, поэтому и не позвонил. Прости, если можешь». Ида посмотрела на мужа. Ей было отвратительно это признавать, но она чувствовала, что от него пахнет другой женщиной. Его отношение глубоко ее ранило. Казалось, ему было все равно, и он даже не чувствовал себя виноватым. Напротив, в его взгляде горела искорка нового счастья. «Завтра мне нужно очень рано быть в клинике. Дай мне пройти, будь любезна». Ида помедлила. Она чувствовала, как на нее накатывает усталость. С одной стороны, ей надоело притворяться, что все хорошо. С другой, было страшно что-то сделать. Поэтому на этот раз она уступила. Шаг назад. Другой. Лучше ничего не знать, обманывать себя, питать надежду. Ей уже 44. Она не могла себе представить, как будет жить без поддержки мужа. В мире, где все считают, что женщина — существо второго сорта, она не понимала, с чего начать. В юности она пыталась вести себя иначе, старалась идти вперед и быть не такой, как все, но лишь запятнала себя грехом. Ей было страшно снова оказаться в той же ловушке, снова почувствовать себя парией, вынужденной сражаться безоружной. Она развернулась и прошла по длинному коридору, оклеенному зелеными обоями и слепниной на потолке в свою комнату, где ей снова предстояло провести ночь одной. Но в то мгновение, когда она закрывала дверь, перед ней снова возник образ Шарля Баварии.